Глава 22. Кирилл. Живой мертвец. Прошло совсем немного времени, буквально пару часов, как я почувствовал себе странные изменения. Словно я хлебнул энергетика. Появилось ощущение бодрости и чего-то еще, что трудно описать словами. Одним словом, легкость. И чем больше проходило времени, тем сильнее становилось это удивительное чувство. Хайлейса появилась в конце третьего дня, измотанная, но довольная. «И я все сделала», — сказала она, пристально вглядываясь в меня, наверное, истинным зрением. Обежала все крупнейшие деревни, в мелкие поселения, думаю, информация просочится от соседей. И даже в строящийся город заскочила. Там, правда, практически одни гномы, но, думаю, лишним не будет. Спасибо. Не за что. Это мой долг. Обстановка плохая. Жрицы Неназываемого появились в деревнях верхом на проклятых гончих и стращали народ, сообщили, что теперь у них новый господин, прежний, умер, и теперь они должны поставлять ему в замок жертв. Граница на замке, и ее патрулируют измененные твари и нежить. Тех, кто все же решился бежать, показательно, с особой жестокостью жрицы казнили на площадях. То, что ты все еще жив, принимали с великим воодушевлением». «Чувствуешь хоть что-нибудь?» «Ага. Я сейчас что, твой Илья Муромец, готов хоть горы свернуть. Только он просидел 33 года на печи, а мне, похоже, и трех дней хватит за глаза». Демонесса удовлетворенно кивнула. «Не знаю, кто этот Илья Муромец, и он точно не мой, но и тебе тогда нет смысла терять время и запал. Тут ты права, высиживать здесь мне нечего, кроме своих...» Ну да не будем о грустном. Моё тело ведь усохло, в том числе и там. Я поднялся с земли, подхватив оружие, и направился на юг, в сторону своего замка. Не знаю, насколько растянется этот странный и удивительный эффект, но время действительно терять не стоит. «Эх себе, устала, как собака», — сказала Суккуб, и после моего кивка исчезла. «Могла бы, конечно, перебросить через границу, но да ладно». Излишне спешить тоже не нужно, я не блох ловлю, а иду за одной большой жирной энергетической пиявкой. Не прошло десятка километров, начало уже хорошо темнеть, как впереди послышался шум ломающихся веток и тяжелого дыхания. Вскоре увидел ломящуюся, не разбирая дороги, группу из зверолюдей. А еще дальше, скорее не глазами, а каким-то иным органом чувств, засек погоню из десятка хорошо знакомых мне тварей – паук и скорпионов. Похоже, кто-то все же рискнул сбежать от называемого. Да только далеко уйти не получилось. Зверолюди тоже почувствовали погоню, остановились и попытались дать бой. Но ничего не вышло. Простым оружием этих хитиновых монстров не одолеть. А я, как не спешил, не успел к началу схватки – И как результат погоня быстро повалила беглецов и... спеленала паутиной. Твари никого не убили. Это только лишний раз подтверждало, что они находятся на службе у неназываемого. Твари, завалив опутанных пленников себе на спины, потопали обратно, выстроившись в вереницу. Похоже, мой выход. Изготовившись, я начал отстрел с последнего монстра. Быстрая и точная стрельба сделала свое дело и шесть хитиновых тварей рухнули, как подкошенные с разорванными головами. Оставшиеся четыре, сбросив груз, устремились ко мне. Перезарядиться я не успевал, а потому, отложив винтовку, выхватил меч и сам бросился на противника. Две секунды, и все было кончено. Четыре туши остались лежать без голов. Подошел к пленникам и срезал путы. «Господин!» — прорычал старшей группы. «Вряд ли он знал меня в лицо». Ну уж о необычном оружии слышали все. Оно и послужило главной опознавательной приметой. Да, это я. Радость-то какая, господин. Эти стало быть еще не в курсе. Да, я тоже рад. Хмыкнул я, освобождая остальных. А паутинка у твари прочная. Даже мифриловый нож берет ее с трудом. Надо будет с десяток из них отловить и заставить паутину вырабатывать. Отличная по прочности одежда получится. Бронежилеты не хуже, а то и получше кевларовых выйдут. А уж веревки... Хотя о чем я сейчас вообще думаю? Бегите дальше. э, -э, -э Благодарю, господин. Но раз вы все-таки живы, мы готовы сражаться. В этом нет смысла. Вы, как только что сами поняли, ничего не можете противопоставить этим тварям». «Неужели мы совсем ничего не можем сделать, господин?» «Хм. Пробегитесь по ближайшим деревням и сообщите остальным, чтобы не глупили и не гибли зря, пытаясь сбежать. Я вернулся». Зверолюди кивнули и, радостно порыкивая, ломанулись обратно. «Возвращение джедая, блин!» Но мне нужно это нечто, что я получаю от разумных, узнавших, что я жив, и теперь веривших в меня, в то, что я приду и освобожу их от тирана, который вознамерился пустить всех под нож. И одно дело, если кто-то пришел с вестью о моем возвращении, и совсем другое – реальные участники, первые спасенные мною. «Я иду». не Неназываемый, в предвкушении божественного могущества. Просто превосходно. Вместо еще сотен лет прозябания я могу добиться своей цели буквально за считанные годы. Для этого у меня есть все необходимое, начиная от простого жертвенного мяса, почти миллион разумных, дети Рассара, это настоящее лакомство в энергетическом плане, и заканчивая сущностью самого Рассара, Можно начинать подготовку к инициации, а не просто поддержание жизни с попыткой накопить хоть немного силы. О, это будет настоящий праздник. Великое пиршество. Тысяча жертв в один день. Осталось только подготовить алтарь. Но и с этим все превосходно. Концентратор, метеорит из чащи, что украл рассар у меня из-под самого носа, на крыше, а портальный камень легко переделать непосредственно в алтарь, чем собственно и занимаются жрецы. Так, а что это за возмущение? Кажется, у меня гости, как не вовремя. Архимаг Манкарион, командир специальной магической группы ликвидаторов. Вот этот замок. Здесь живет исчадие тьмы. Темный властелин. Удивительно, как его раньше никто не засек. Он же практически не скрывается. Тут же просто не протолкнуться от тварей проклятых земель. Поняли, кто тут обитает только после того, как темный сильно прокололся, применив чудовищную по своей силе разрушительную силу. Одним ударом уничтожив больше половины сводной армии, четырех королевств и примкнувших к ним союзников. И пусть несколько запоздало, но мы его все же обнаружили и пришли по его душу, пока не стало слишком поздно. Это радует. О боги, как же тут, несмотря на экранировку, буквально смердит тьмой. Но ничего, мы сотрем эту мерзость с лица Даронара. 12 сильнейших архимагов плюс сотни сильных магов – более чем серьезная сила. Ну и самые убойные боевые артефакты времен войны, вызволенные по такому случаю из секретных запасников. Жаль только, что архира Тарнагара нет. У него есть отличные боевые амулеты. В оговоренный срок он так и не явился на сбор и не откликается на вызовы. Интересно, что с ним случилось? Вряд ли он забыл и тем более наплевал на наш поход, ведь сам же за него агитировал, значит с ним что-то случилось. Пришлось искать замену. Нашли, конечно, Архира канара, однако равноценной ее не назовешь, особенно по артефактам, но пора начинать. По моей команде архимаги и их свита, воспользовавшись телепортами, занимают позиции вокруг замка. Но не абы как, лишь бы окружить и замкнуть периметр, чтобы из него никто не выскочил, а встают на ключевые места, по сути своей образовав одну большую фигуру силы, в которой архимаги с помощниками-заместителями встали на вершины, а маги заполнили линии между ними. Тем самым образовали магическую структуру, что надежно не просто отрезала замок от всего мира, но и усиливало магов. Бей! Мы атаковали замок, взламывая магическую защиту. Защитный магический купол под нашим напором стал дрожать, сжиматься и скукоживаться. А затем последовала яростная контратака. С вершины замка ударило нечто, отчетливо несущее в себе эманации смерти и тьмы. Удар оказался очень силен. Если бы он не распределился по всей системе, то архимага Ваканара... Вот же, ударил по самому слабому звену, сейчас просто размело бы в прах. Двое магов из его свиты все же погибли. Началась активная магическая перестрелка, на стенах замка оказалось довольно много средних по силе магов, вот только непонятно с источником их манны. При такой интенсивности магической стрельбы они давно уже должны были опустошить себя, но этого не происходило пользуются камнями силы или боевыми амулетами они многовато ли их прокллятьие из-за столь интенсивной магической активности ничего не разобрать что это красное течет по стене кровь проклятие жертвоприношения приготовить артефакты монстры Скрикнул мой помощник я обернулся назад и обмер На нас медленно накатывала волна тварей, которых мы не раз встречали на подходе к замку. Сразу видно, что дневной свет им неприятен, но, повинуясь команде своего повелителя, они действуют, отринув инстинкты. «Усилить щит!» Твари, уткнувшись в щит, сильно замедлились, но не остановились. Они начали продавливаться в щит, словно сопротивляясь ураганному ветру, но шли вперед. «Проклятие! Бей, тварей!» Но слабые заклятия практически не наносили этим монстрам проклятых земель никакого вреда. Вместо того, чтобы подыхать десятками, погибло две 3 твари. Остальные на некоторое время замирали. Но потом их неумолимое движение продолжалось. Огненная стена! По внешнему периметру вспыхнуло ярчайшее магическое пламя, в котором можно расплавить даже преобразованный мифрил. И это дало результат. Твари, попавшие в зону действия огня, загорелись точно облитые маслом и, проскочив мимо, стали носиться без толку, уже не подчиняясь приказам тёмного, а потом, когда их лапы перегорели, рухнули на землю и стали отвратительно вонять. Отлично, помощникам поддерживать горение пламени. Поддержка горения требовала немалого расхода манны, но ничего другого не оставалось. Хорошо бы расширить периметр и сжечь всех, но на это уйдет большая часть запасов. А так, они не суются, и ладно. Надо еще темного уничтожить. В небе? Ох ты ж. Отовсюду к замку, буквально закрыв небо своими телами, стягивались летающие твари числом в десятки тысяч. Придется все же воспользоваться некоторыми амулетами не по назначению. Хорошо, что брали с запасом. Пожалуй, амулет цепной молнии против тучи этих тварей будет самое то. Но прежде кто-то воспользовался артефактом огненного дождя. Над тучей тварей пролился дождь из плазмы, накрыв в том числе замок. С неба с пронзительным криком, оставляя длинные следы, стали падать черные твари. От той тучи, что собралась, осталось едва ли половина, да и те по большей части повреждены. Отлично, теперь моя очередь разряд Огромная молния, непредсказуемо меняя направление и разделяясь на десятки и сотни веток, точно чудовищное дерево рванулось в сторону порядевшей тучи летающих тварей. Ветки молнии впивались в туши гадов, выскакивали из них и впивались в ближайшую тварь, и так далее до 10 и 15 раз. На то она и цепная В итоге каждая тварь получила не менее чем по полдюжины электрических ударов, которые выжгли их как снаружи, так и изнутри, и оставшиеся после применения огненного дождя рухнули на землю кусками хорошо прожаренного мяса. Ну и вонь. Ну вот, вроде у темного закончились особые сюрпризы, и можно наконец сосредоточиться на его уничтожении. не называемый Ошибочно принятый из-за темного властелина. Хотя, по сути, так оно и есть на самом деле. Так что все верно. «Проклятье! Почему эти маги пришли по мою душу? Ведь я же нигде не наследил. А если и наследил, то они среагировали слишком быстро. Вот во что я ни на миг не поверю, так это в оперативность архимагов». В замке я без малого месяц, если это только не ошибка Рассара, и пришли как раз по его душу. Ах ты ж, ну конечно. Вот же, отомстил даже после смерти. Мои зверушки оказались бессильны против такого количества архимагов и магов. Артефакты, опять же, еще времен войны. А тогда делать умели, не то что сейчас». Хорошо, если имеют одну десятую мощности тех, что делали раньше. Измельчал народ, впрочем, мне их может хватить за глаза. Все же многовато врагов, и это начинает сказываться. Защитный купол продолжает сжиматься, того и гляди сорвет. Еще жертв. Впрочем, здесь все идет как надо. Жертв пластают на алтаре с максимально возможной скоростью. Кровь течет ручьями, так что водосток не справляется и часть крови течет по стене. Алтарь едва успевает поглотить и преобразовать сливаемую жизненную энергию жертв. И она практически вся тут же уходит на поддержание защиты и подпитку моих жрецов. Надо переходить на более энергетически емкие жертвы. В обороне долго не просидеть, нужно атаковать. Тащите учеников-шаманов. Увы, их надолго не хватит, и придется нести на заклание либо детей Рассара, либо кого-то из его жен. Но как же не хочется разбазаривать такой ценный ресурс. Они мне потребуются для инициации, но, похоже, другого пути для спасения нет». Одного за другим на алтарь затащили учеников арчанки-шаманки. И это дало-таки настоящий прирост силы. Темная капля ударила в одного из архимагов, стоявшего в оцеплении. Вспыхнул весь периметр, пытаясь распределить силы удара по всему общему щиту. Но на этот раз получилось не так хорошо, как во время первой попытки. Пробой. Заклубилась тьма. А когда она рассеялась на том пятачке, где стоял Архимаг, остался лишь пепел. Ну вот, другое дело. Правда, радоваться было рано. Обозленные Архимаги навалились с утроенной энергией, применяя артефакты. От мощи буйствующих магических сил затряслась земля, а вместе с ней замок. Надо выдержать этот натиск, но проклятие, как же он силён? «Тащите гоблинку и гному, остальных тоже подтягивайте». Ну а пока тащили жон Рассара, принялись резать тех, кого удалось натаскать в казематы, в основном гномов. Эти коротышки не оставляли попыток сбежать от меня, и очень мало кому это удавалось. Перестрелка тем временем продолжалась, и я терял своих адептов. Впрочем, маги также не обходились без потерь. И еще один архимаг со свитой рассыпался прахом. А теперь сюрприз. Подчиненный мною костяной дракон обрушился с небес на атакующих, выдав длинный факел пламени, сжигая сразу еще двух архимагов со свитами. Полдюжины оказались сильно ослаблены, вбухав максимум сил щиты. Троим это не помогло, так как я тоже на пределе сил ударил кулаками тьмы. Пришлось рискнуть, но риск того стоил. Как результат, от 12 архимагов осталось всего семеро. А их силы не безграничны. По сути, они теперь могут лишь пользоваться артефактами. Да и те сейчас тратят на уничтожение костяного дракона, заходящего на второй круг. Я же свои силы сейчас наращу достаточно быстро за счет Джон Рассара, Дракона все же завалили, обрушив на него десятки артефакторных заклинаний. Вон как от него посыпались косточки. Но еще одного архимага он все же спалил. Шестеро. Шесть архимагов и несколько десятков простых магов. Что это они задумали, паразиты? Хотят сформировать круг силы и активировать артефакт Копье Света? Собираются всё поставить на один удар, после которого сами на несколько десятилетий станут калеками в магическом отношении? Серьёзно? А вот и жёна Рассара. Не получится у вас меня свалить. Но что это? Почему архимаги падают один за другим? Тут из-за деревьев вылетел яркий фаербол, в котором не чувствовалось ни капли магии, и впился в одну из раненых фигур а вот это мне знакомо — Рассар. Но как демоны тебя подерит и выжил? Раненый архимаг, получивший немагический и он невольно содрогнулся от фантомной боли, сам получил дважды такой подарок, пусть и через адептов, полыхнул радужным огнем и взорвался, что контужило окружавших его магов, не успевших отбежать достаточно далеко. Да и некуда им было бежать. Щиты после такого всплеска неконтролируемой магической силы тут же спали, и на контуженных магов набросились мои зверушки, разрывая их на мелкие кусочки». Кирилл, бывший рассар, а сейчас не совсем понятно кто. Я спешил к своему замку, остро чувствуя, что времени у меня в обрез. Интересно, как это я чувствовал, если вящая способность – это привилегия рассарской сущности, которой я лишился? Или все же что-то осталось, как отпечаток? А может, это просто нервы? Как бы то ни было, я нигде не задерживался, двигаясь днем и ночью зачастую бегом, благо в отдыхе не нуждался. Оставалось только следить за телом, чтобы оно тупо не перегревалось, особенно коленные суставы, для чего приходилось окунаться во все встреченные на пути ручьи. К замку я прибыл в самый разгар битвы, шум которой услышал еще задолго до того, как увидел свое собственное жилище, ныне занятое не называемым. И его активно выбивали маги, Те самые, что вообще-то собирались укокошить меня, любимого, за тот мегавзрыв, что почти полностью уничтожил сводное войско нескольких королевств. Да, это где-то даже забавно. Я бы посмеялся, если бы не опасность для моих детей и жен, оставшихся в замке. Причем опасность исходит со всех сторон. Как от не называемого, что может воспользоваться ими как ресурсом для получения манны, так и от магов, коим вообще плевать на тех, кто внутри, ибо по определению считает всех его жителей пособниками темного, так что ни с кем миндальничать не собираются. А посему для меня врагами стали все. И в первую очередь как раз маги, что уже завершали какое-то действо вокруг артефакта. Я прекрасно видел движение силы и чувствовал, что оно сейчас начнет работать и станет слишком поздно. Как чувствовал и то, что над моими женами также нависла непосредственная смертельная опасность. Кажется, прежде всего над зеленоглаской, и этого я допустить никак не мог. Выхватив винтовку, я быстро разрядил барабан в ярче всего выглядящих в аурном плане магов. Мифриловые пули пробили щит и достигли цели, тем более, что расстояние плевое. А потом засадил туда из ракетницы, попав в главного, по крайней мере в самого сильного. Результат вышел закономерным. Взрыв и все в глубокой отключке. Потом их всех сожрали твари проклятых земель. Но мне это уже было фиолетово. Неназываемый не стал останавливать свой конвейер смерти. И к груди Зеленоглазки устремился черный нож. Я словно воочию видел это. Да, собственно, я как раз и видел все глазами Зеленоглазки. Ибо между нами установилась прямая связь. Ведь сейчас она взывала ко мне всеми силами своей души. Не знаю, что произошло в следующий момент. Помню только, что я захотел оказаться на крыше своего замка и защитить ее. Прошла какая-то судорога, миг дезориентации, и я, превратившись в нечто, не вырвался духом, тело исчезло, стрелой лечу к крыше своего замка, вышвыривая с нее жреца, что уже почти впронзил сердце моей зеленоглазки. И тот летит, дико крича и барахтая руками и ногами. Но научиться летать и выжить ему явно не судьба. расар Рассаар. Неназываемый. Не могу сказать, что рад тебя видеть, хотя ты, скорее всего, спас меня, чтобы убить самому. А силёнок-то хватит, а это мы сейчас проверим. Зеленоглазка. Гоблинка, первая жена Кирилла, для неё Кириэла. Кириэл. Воскликнула я, когда меня возложили на алтарь на крыше нашего же замка. И в этом возгласе отразились все мои чувства и вся надежда. И он пришел. Пусть в виде какого-то молочно-белого сияния, но это был он. Я чувствовала это. Так мне стало приятно и хорошо, когда он меня заключил в себе. Жрец, который чуть не вскрыл меня, улетел так далеко, точно его смахнула невидимая рука великана. А остальные приспешники Неназываемого просто осели, где стояли. Неназываемый же за миг до появления Кирьелла превратился в темное облако, и они застыли друг напротив друга, а буквально всего через пару секунд бросились навстречу друг другу и смешались. Началась смертельная схватка, и внешне она напоминала клубок змей, часть которых черные, а другая – белые. И они копошатся в этом клубке, только скорость их перемещений была невероятно быстрой. Иногда белые змеи становились черными, а черные – белыми. С каждой секундой схватки они поднимались все выше и выше над замком. То и дело от клубка отлетали то белые, то темные клочья, которые потом медленно истаивали. И, судя по всему, их силы оказались примерно равны. Тем временем остальные поднялись на крышу и, скинув головы и открыв рты, завраженно смотрели на схватку в небе между нашим мужем и не называемым. «Сделайте кто-нибудь хоть что-нибудь!» — вскрикнула я. — Кириллу нужна наша помощь. — А что же мы можем сделать? — прошептала Тарсаранна. — Только надеяться и верить. — Так верьте же! Ну же, Кирилл! Ты сможешь! Я знаю и верю в тебя! — воскликнула я, почувствовав, как меня словно переполняет странная сила, зарождающаяся где-то внутри, я постаралась передать ее мужу. Лица остальных как-то неуловимо изменились, став более сосредоточенными и одновременно одухотворенными. Я посмотрела вверх и успела заметить, как клубок черно-белых змей сначала посырел, а потом сверкнул яркой вспышкой, так что ослепил всех. Кирилл. Энергосущность. Схватка с неназываемым, казалось, длилась целую вечность. Мы рвали друг друга, как два бешеных пса, и от нас действительно летели не фигуральные, а реальные клочья. И никто из нас не мог взять верх. Силы оказались примерно равны. Мы взаимно уничтожались, как материя и антиматерия. Аннигилировали. Что ж, пусть так, решил я. Неназываемый, кажется, тоже осознал, что итог нашей битвы – взаимное уничтожение. А подыхать он не хотел. Я вообще-то тоже суицидными наклонностями не страдаю, и ни разу не камикадзе. Но был готов умереть, лишь бы не осталось жить эта тварь. «Давай договоримся!» — в отчаянии воскликнул неназываемый, осознавший, что наша ничья — это проигрыш обоих. Но я даже не стал его слушать, продолжая рвать и пытаясь поглотить его отдельные части. «О чем вообще с этой тварью можно договариваться?» Послушать знакомые речи о разделе мира или вовсе правлении вдвоем, он бы еще сказал «Люк, я твой отец». Все это знакомо, и не стоит энергии на произнесение слов, а точнее передачу мыслей. Лучше потратить эту силу, чтобы оторвать еще один кусок от его энергетической плоти, от души. И вдруг меня накрыло. Точно кто-то всадил мне лошадиную дозу энергетика. «Нет!» Дико заорал неназываемый, почувствовав резкое изменение баланса сил. В общем, я его порвал, как тузе грелку. Вспышка. И нету больше называемого Несколько мгновений я приходил в себя. А потом опустился на крышу замка в окружении жен. Вот только облаком быть не слишком удобно. Захотелось стать человеком и... Я стал им? Причем не зомбаком, коим пребывал последнее время, а вполне себе нормальным, живым, из плоти и крови, со струящейся кровью в жилах. «Кирилл!» — как всегда, первой бросилась мне на шею зеленоглазка. Подошли остальные, немного постояли все, обнявшись. Я испытывал некоторый избыток сил, несмотря на то, что неназываемый меня хорошо отмутузил, но часть его чистой манны я все же поглотил. А поскольку удерживать ее я не мог, и она впустую рассеивалась, решил все же потратить ее на доброе дело. Тем более, что чувствовал и знал, как надо поступить. Наверное, это эхо знаний моего врага. Прикоснувшись к Литии, я передал ей весь излишек манны. Лития, опять пребывающая в состоянии ни живой, ни мертвой, преобразилась и глубоко вздохнула. Это навсегда. — Ну, по крайней мере, до очередной насильственной смерти, — улыбнулся я. — Спасибо.